«Статистика. Инструмент социологии». Определение статистики ввел немецкий ученый Вехен Ахенваль. В XVIII веке слово заимствовано из итальянского языка. Тогда статистика – сумма цифр, нужных купцам, политикам, военным и всяким культурным людям. Антуан Аугустен Курно понимал под статистикой главным образом сбор фактов, возникающих при объединении людей в государство. Мы будем понимать под статистикой науку, имеющую под своим предметом собирание и приведение в систему многочисленных фактов определенного вида. Таким образом, чтобы получить числовые соотношения, независимые от случайных отклонений и устанавливающие наличие постоянных закономерностей, действия которых сочетается с действием случайных причин. Наполеон говорил «Статистика – бюджет вещей». Цель статистического изучения сводится к тому, Чтобы получить обобщенное количественное представление о некотором сложном явлении. Таким образом, статистика представляет собой отрасль общественной науки, которая присущими ей методами, способами и приемами изучает количественную сторону, качественно однородных массовых социально-экономических явлений и процессов, развитие их во времени и пространстве, их структуру и распределение. обнаруживая свойственные им количественные зависимости, тенденции и закономерности в конкретных условиях места и времени. Статистика изучает А. Процесс в целом, с помощью сводок. Б. Количественные отношения неразрывно с качественными. С. Стремится показать любой процесс в дифференциации. Статистика – массовая наука, предметом которой является количественная сторона массовых явлений неразрывно с качественной стороной. Познавательное значение статистики. Статистика дает цифровое описание изучаемых процессов. Дает доказательную силу экономическим моментам. Обладает свойством раскрывать взаимосвязи между явлениями. Первое обнаруживает новые явления, процессы закономерности. Основа российской статистики была заложена в 1918 году созданием Центрального статистического управления. Он существовал до 30-х годов, пока функции не были переданы госплану. Судьба статистики как науки в России не была простой. В 1937 году были расстреляны все, кто занимался последней переписью населения. Дело в том, что статистические данные показали падение численности населения, хотя правительство говорило о другом. Через несколько лет была проведена новая перепись, которая показала угодные результаты. 1988 года был организован федеральный орган исполнительной власти Госкомстат. Его ключевые принципы. Первое. Центральное руководство статистикой. Второе. Единая система организации на местах. Третье. Связь с государственным управлением. Современная статистика обслуживает власть. Четвертое. Обеспечение достоверной и открытой информации. Ранее половозрастные и некоторые данные были закрыты, чтобы нельзя было вычислить мобилизованность населения. Сейчас в любой области существует свой статистический орган, который подчиняется Центральному. Функции областных статистических органов. Сбор статистической информации, обработка данных, анализ статистических данных. Каждый год составляется программа статистических сборов. На данный момент завершается переход на международные стандарты учета и происходит адаптация статистики к рыночной экономики. Актуален вопрос о Едином регистре населения. Записывается каждый человек с его данными. ЕГРПО – Единый государственный регистр предприятий и организаций. Мониторинг – отслеживание в динамике явлений и процессов. У Госкомстата есть издательский центр, который ежегодно издает статистические справочники. статистическая информация, совокупность количественных характеристик о социально-экономических явлениях и процессах, полученных в результате статистического наблюдения. Наиболее развитая форма статистического сбора данных – перепись населения. Переписи населения известны за несколько тысяч лет до нашей эры. В Библии есть глава, носящая название «Числа». Она о подобной переписи. Перепись – специально организованная на государственном уровне «Статистическое обследование», которая позволяет получить сведения непосредственно от населения путем опроса. Проводится на определенный момент времени в короткие сроки. Все данные относятся к определенному моменту, критический момент переписи. В СССР перепись производилась в 1920, 1926, 1939, 1959, 1970, 1979, 1989 годах. В 1994 была проведена микроперепись населения Российской Федерации, которая охватила 5% постоянного населения. Новая перепись была только в 1999 году с 16 -го по 17 января. Переписи производятся в период наименьшей мобильности населения. Ответственность за результат несет счетчик. Критический момент переписи – полночь, хотя сама перепись проводится в течение недели. Например, переписчик приходит в дом, и ему нужно зафиксировать численность проживающих на данной жилплощади. В квартире проживает три человека – мужчина, женщина и ребенок. Допустим, критический момент переписи – 1 октября 1989 года. Переписчик пришел 5 октября, а ребенок родился 2 октября. В данном случае он регистрирует только мужчину и женщину, потому как ребенок на критический момент переписи в доме еще не проживал. Статистическая сводка и группировка. Сводка – комплекс последовательных операций по обобщению единичных фактов, образующих совокупность для выявления типичных черт и закономерностей и излагаемых явлений. Результат сводки – данные, отражающие всю совокупность в целом. Сложная сводка, группировка, подсчет групповых итогов, получение системы показателей для характеристики групп, представленных данных в таблицах. Элементы сводки А. Разработка статистических показателей Б. Статистическая группировка данных, подсчет групповых и общих итогов, оформление результатов в виде таблиц и графиков Программа составления сводки и группировки А. Выбор группировочных признаков Б. Определение порядка формирования групп С. Разработка системы статистических показателей для характеристики групп и объектов в целом Д. Разработка макетов статистических таблиц для предоставления результатов. Статистический показатель обобщающая характеристика какого-либо свойства изучаемой совокупности в целом. Единица совокупности всегда обладает признаком. Это качественная основа показателя. Любой статистический показатель единство качественной стороны, общее содержание и количественный, говорит о размере, величине. Характеристики статистического показателя. Первое качественная сторона. объект и его свойства. Второе – количественная сторона, число, единица измерения. Третье – территориальные границы. Четвертое – интервал или момент времени, к которому относится этот показатель. По этим характеристикам осуществляется классификация статистических показателей. Есть пять основных способов разделения. Первое – классификация по качественной стороне. Показатели свойств конкретных явлений – рождаемость, смертность. Эти показатели могут быть как привязанными к месту или времени, так и общими. Показатели статистических свойств. Не зависят от конкретного явления. Второе. Классификация по количественной стороне. Абсолютные. Характеризуют абсолютные размеры процессов, явлений. Например, массу или площадь, сколько раз встречается число единиц в совокупности. Относительные. Числовая мера соотношения получается путем сравнения. Чаще всего измерения в разах, долях или процентах. Третье. По охвату единиц совокупности. Индивидуальные, сводные, объемные и расчетные. Четвертое. По времени. Моментальные, на конкретную дату. Интервальные, за период. Пятое. По пространственному определению, по охвату территории. В статистике часто используется графическое представление данных. График наглядное изображение статистических данных при помощи геометрических образов и пояснительных подписей к ним. График состоит из первое. Графического образа совокупности линий фигур 2 вспомогательных элементов пространственные ориентиры, которые задаются системой координат. Масштабные ориентиры. То, что создает количественную определенность графику. Экспликация. Объяснение предмета на графике и смысловое обозначение знаков. Графики можно различать. Первое. По назначению. Графики сравнения. Графики структуры, из чего состоит. Графики динамики. Изменения показателей во времени. Графики взаимосвязей. Второе. По способу построения. Диаграммы. Картограммы. Карта диаграммы. Статистические карты. Третье. По характеру. В форме графического образа. Линейные графики с помощью точек и линий, плоскостные, основой служат некие плоскости, объемные. В обычной жизни чаще всего нам приходится сталкиваться с социально-экономической статистикой. Она является одной из наиболее важных отраслей статистики как научной дисциплины и видов практической деятельности органов государственной статистики. Предмет социально-экономической статистики – Количественная сторона массовых экономических и социальных явлений. Социально-экономическая статистика применяет методы общей теории статистики. Группировок, обобщенных показателей, индексный, выборочный, некоторые другие. Основные задачи социально-экономической статистики. Первое – предоставление органам государственного управления информации, необходимой им для принятия решений по широкому кругу вопросов, связанных с формированием социально-экономической политики, разработки различных государственных программ. Второе – обеспечение информации о развитии экономической и социальной сферы руководителей предприятий и компаний, менеджеров, организаторов производства и бизнесменов, необходимой им для лучшего понимания макроэкономического климата. Информирование об основных итогах и тенденциях социально-экономического развития, широкой общественности, научно-исследовательских учреждений, организаций и отдельных лиц. Статистика изучает население как социальную категорию, то есть совокупность лиц, проживающих на определенной территории, и как экономическую категорию, участников процесса производства и потребителей его результатов. Информации о, информация о населении необходима для государственного регулирования, управления и прогнозирования. Задачи социально-экономической статистики на сегодня. Первое. Определение численности населения и его размещения по территории страны. Второе. Характеристика состава населения. Третье. Изучение естественного движения населения. Четвертое. Изучение механического движения населения. Пятое. Определение перспективной численности. Источники данных от населения. Первое – переписи. Второе – текущий учет рождаемости, смертности и миграции. Третье – единовременный учет и выборочное наблюдение. Самую точную информацию дает перепись населения. Единицей наблюдения с 1999 года в нашей стране стал не отдельный человек, а домохозяйство, как в мировой практике. Домохозяйство включает в себя совместно проживающих и ведущих общее хозяйство людей, не обязательно родственников. В отличие от семьи, может состоять из одного человека, обеспечивающего себя материально, может включать семью, няню, домработницу, а также совокупность людей, например, в доме престарелых. В промежутках между переписями проводится текущий учет. Изменение численности за счет рождения и смертей называют естественным движением населения. Оно характеризуется абсолютными и относительными показателями. Абсолютные показатели – число родившихся, число умерших, естественный прирост, число родившихся минус число умерших, число браков и разводов. Эти показатели интервальные, то есть определяются за период. Чтобы судить о частоте тех или иных демографических событий, применяются относительные показатели. Они выражаются в промилях и характеризуют уровень населения в расчете на тысячу человек. Например, общий коэффициент рождаемости – число родившихся за год на тысячу человек среднегодовой численности населения. И, наконец, пример более сложной статистической системы – статистика трудовых ресурсов. Трудовые ресурсы – та часть населения, которая по возрастному признаку и состоянию здоровья фактически участвует или способна участвовать в общественно полезном труде. Основная часть трудовых ресурсов – трудоспособное население, совокупность людей, способных к труду по возрасту и состоянию здоровья. В трудоспособном возрасте в Российской Федерации в настоящее время считается для мужчин с 16 до 60 лет, женщин с 16 до 55 лет. Наиболее полным источником информации о трудовых ресурсах служит переписи населения. Также используются материалы текущих учетов. Численность трудовых ресурсов может быть рассчитана на какую-либо конкретную дату или в среднем за определенный период. Баланс трудовых ресурсов составляется ежегодно по стране в целом, по республикам, краям и областям, с распределением на городскую и сельскую местность. Есть еще масса других разделов статистики, но для того, чтобы получить обобщенное представление, достаточно и этого.